Перевод в федеральную тюрьму. Посреди ночи из маленького динамика возле железной двери камеры раздался мужской голос. «Заключённая Бутина!» «Да?» — сквозь сон ответила я. И тут же, вздрогнув, проснулась. «Это ведь за мной. Значит, директор тюрьмы не обманул. Я так боялась, что он соврал или они всё переиграли, ведь в штате к л о х о м а был объявлен красный уровень опасности. В мае в штате уже было зарегистрировано больше 60 торнадо. и погода не собиралась налаживаться, идя на рекордные разрушения за последние пару лет. Нашу с фэнтези камеру постоянно подтапливало, и к утру на бетонном полу извивались целые реки дождевой воды. Это пиро о незаключённых обычно п р о в о д и л а с ь спецбортом авиации службы маршалов, а в такую погоду самолёт вряд ли рискнут поднять в небо. «Собирайся, скоро за тобой придут», — настойчиво продолжил голос. «Сколько сейчас времени, сэр?» Этот вопрос я уже задала, спрыгнув с кровати и подлетев к динамику. «Около полуночи». Голос сделал небольшую паузу. «Они придут с тобой через час». «Я буду готова, сэр, спасибо вам», радостно ответила я. Час на сборы мне, конечно, не требовался. Я ждала этого дня каждую минуту. Сперва месяц в общем бараке тюрьмы, потом еще неделю в железной, без окон к а м е р ы для особо опасных преступников. Каждый вечер я аккуратно складывала униформу на тюремные тапочки, а поверх них один-единственный открытый конверт с листочками дневника, написанный для моего адвоката Боба. Когда меня заберут, я собиралась напоследок лизнуть клейкий край, запечатать конверт и передать надзирателю для отправки. Его обязаны были послать почтой указанному адресату. Так что сборы заняли у меня не больше минуты. Уже в униформе я залезла обратно на свою верхнюю железную полку и уставилась в потолок, терпеливо ожидая, когда пройдут 59 минут. Сердце, казалось, хотело выпрыгнуть из груди. Что же меня ждет дальше? Какие новые испытания мне готовят американские власти? Снова одиночка или общий режим? Какая она, федеральная тюрьма? Какие там заключённые? Такие же, как моя фэнтези, те милые девушки, которых я встречала на своём пути? А может, они совсем другие? Заядлые преступницы, которых на годы отправили за решётку, чтобы они заплатили за свои страшные деяния. Я на секунду пожалела, что покину наш с фэнтези маленький 3,5 на 2 метра железный бункер, где мы так много играли в карты. Я читала е й вслух, она учила меня делать тюремный лимонад. растворяя мятную карамельку в стакане с водой. «Что ж, не стоит грустить», — подумала я. «Хоть это и страшно, но зато на шаг ближе к возвращению домой». Чтобы отвлечься от мысли о пугающей неизбежности, я села на железной койке, подогнув под себя согнутые в коленках ноги, и тихонько, стараясь не разбудить соседку, которая уже, наверное, видела третий сон и громко с о п е л а тихонько запела нашу походную песню, которую когда-то в далеком детстве мы, уставшие после исследования гор Алтая подростки, пели хором у ночного костра. «Там птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут». Я закрыла глаза, и вот уже нет вокруг железных стен, а только мерно потрескивают угли костра, а надо мною бесконечное звездное небо. «Барби!» послышался с нижней полки тюремных нар сонный голос фэнтези. «Они скоро придут за тобой, да?» Её личико в больших очках с чёрной толстой оправой смотрело на меня снизу вверх. «Да, Фэнтези, надзиратель только что сказал, я не хотела тебя б у д е т ь Я, конечно, врала. Я очень хотела, чтобы она проснулась, чтобы сказать ей напоследок в очередной миллионный раз, что она спасла меня от страшного одиночества. Я бы обязательно сделала это, но только в последние несколько минут, прежде чем покину камеру. Долгое прощание было бы слишком тяжело для нас обоих. Даже в полумраке комнаты я видела, что ее совины е глаза наполнились слезами. «Фэнтези», — шепотом сказала я, — «я буду скучать по тебе. Ты спасла меня. Спасибо». «Хватит уже!» — она подняла руку и погладила меня по коленке. «Я люблю тебя, Барби. Я тоже буду скучать. Ты да не забывай меня, ладно? Я приеду к тебе в Россию и познакомлюсь с твоими родителями и котом. м е й с о н о м кажется». Натужно улыбнулась Фэнтези. «Не забуду». никогда. Обещаю». Динамик вновь ожил. «Собирайся. Охрана будет через пару минут». «Я готова, сэр», — громко сказала я и быстро спрыгнула с верхней полки. Фэнтези бросилась мне на шею, и мы обе тихо, почти неслышно, заплакали. Дверь щелкнула. «Мне пора». Аккуратно отстранила я от себя Фэнтези. «Я найду тебя. Как только смогу, слышишь?» «Я обещаю». Я вышла из камеры в маленький железный холл. Там меня уже ждала надзирательница. Протянув мешок с униформой Александрийской тюрьмы, она приказала мне переодеться в душевом закутке. Покосившись на красный глазок камеры в углу, я переоделась и отдала женщине тюремную униформу Шейди Каунти. с о б р а в вещь-мешок, она исчезла, оставив меня одну в холле. Все двери камер были заперты, так что мне оставалось только сесть на приваренный к столу железный табурет и ждать неизвестности. Через пару часов мне принесли сэндвич, а потом снова оставили в одиночестве. наконец Через примерно час, а может два, точно я не знала, часов у меня не было, а окон в отделении тем более, железная дверь медленно скрипя поползла в сторону. Голос из ниоткуда приказал идти вперед по коридору, что я и сделала. Передо мной по очереди отползали в сторону сначала одна, потом вторая, потом третья дверь. Вокруг не было ни души. Я все шла по длинному лабиринту бетонных коридоров с серыми стенами к ожидающей меня неизвестности. Наконец в одном из помещений Я встретила полную чернокожую женщину-надзирательницу, которая изъяла у меня резинку для волос, отчего те рассыпались по плечам, причиняя массу неудобств, грубо щупающие меня по рукам и ногам охранницы в липких черных перчатках. Убедившись, что у меня ничего запрещенного нет, на меня надели кандалы, наручники и соединили руки и ноги длинной цепью, закрепленной на поясе. Далее меня завели в железный лифт, который со скрипом пополз куда-то вниз. Когда мы оказались на первом этаже, надзирательница приказала мне войти в малюсенькую камеру, где была только железная табуретка, приваренная к полу, а из потолка торчала ржавая душевая лейка и захлопнула за мной дверь. В камере было холодно и влажно, поэтому я быстро промерзла до самых внутренностей. Но хуже было другое. Очень скоро, спустя, наверное, минут 15, стало сложно дышать, вентиляции в этой душевой не было, а помещение было настолько маленьким, что, сидя на железном табурете, до противоположной стены можно было дотянуться руками, если бы они не были закованы в наручники. Не знаю, сколько прошло времени, но ситуация стала усугубляться, и я осознала, что нужно что-то делать, пока я не умерла от удушья. в о з л е двери на стене виднелись серая металлическая кнопка и дырочки переговорного устройства, такого же, как в нашей с фэнтези-камере. Я все смотрела на эту маленькую кнопочку, боясь, нажав ее, вызвать на себя очередной гнев надзирателей. Наконец, все стало настолько плохо, что втягивать воздух приходилось силой, чтобы в ы ж и т ь хоть чуть-чуть кислорода из душной камеры. Я встала с табуретки и дрожащими руками надавила на кнопку. Ничего не произошло. Я нажала еще раз. В камере раздался мужской голос. «Чего тебе?» «Извините, сэр, но тут нечем дышать», — сдругнул я от звука собственного голоса. Динамик не отвечал. Я, осмелев от полученного ответа, «Значит, там где-то есть жизнь», надавила на кнопочку. «За тобой придут!» — рявкнул голос, и снова повисла тишина. Спустя несколько минут дверь отворилась, и та же надзиратель, которая привела меня сюда задыхаться, кивком головы показала, что, мол, на выход. Я гремя цепями вышла из камеры, жадно выдыхая тюремный воздух, который казался мне тогда самым свежим и приятным в моей жизни. Меня повели в гараж, где уже стоял новенький блестящий белый автобус, я еле вскарабкалась по ступенькам, стараясь сохранить равновесие в железных цепях, сковывающих движения. Мне указали на место в углу первого ряда. Внутри автобус, которым транспортировали заключенных, было разделено две секции, между которыми была маленькая решетка-сетка с дверью. В одной была только я, а во второй секции в задней части автозака на меня таращились человек двадцать огромных чернокожих мужиков. Кто-то в робах, а кто-то в уличной одежде, все закованные в цепи, так же, как и я. Неожиданно, увидев толпу людей, а тем более противоположного пола после изолятора, где я была один на один с подругой, я не на шутку испугалась. Заключённые стали что-то громко орать при виде меня, топать ногами и греметь цепями. Но страх быстро сменился радостью. Вокруг меня были живые люди. Они шумели, нецензурно ругались. Но разве это важно? Это были настоящие люди, а не молчаливые, холодные бетонные стены карцера. «Заткнулись все!» — громко заорал надзирательно на разбушевавшуюся человека массу. Мгновенно повисла тишина. «Ты!» — обратился он ко мне. «С мужиками не общаться! Я тебя предупредил!» Я, собственно, и не собиралась ни с кем общаться, но была безмерно рада компании. Меня транспортировали не о д н о а значит, был шанс, что меня и в тюрьме буду держать в общем режиме, а не в одиночном карцере. Я зажалась в уголок первой скамейки и уставилась в стену. Окна в автобусе были расположены под самым потолком, так что единственное, на что я могла любоваться, это белая железная стена, или когда автобус наконец тронется, можно будет увидеть впереди полускрытую водителем дорогу, Это была невероятная роскошь и п р и в и л е г и и первого ряда железных скамеек автозака. Машина медленно выехала из т ю р е н н о г о гаража в ночной тихий город. На каждой кочке цепи гремели, и приходилось напрягать каждую мышцу своего тела, чтобы не слететь со скользкой железной скамьи. Закованные в кандалы и наручники женщине — это и вправду непросто. Не прошло и десяти минут, как машина снова остановилась, открылась дверь, и в передней части, через которую заводили и меня, я увидела «О, чудо!» что в салон поднимаются по одной еще три девушки из общего режима. Они, увидев меня, разулыбались, но понимая, что за болтовню можно слопотать наказание, сели по лавкам и затихли. Когда автозак снова поехал, женщина около меня тихонько прошептала. «Путина, мы уж думали, что тебя больше не увидим. А девчонок тебе привет». Они так и занимаются зарядкой каждый день после обеда. «Фу, чудачки!» — хихикнула она. Эту женщину звали к э р о Кэррон. Она не входила в число ни моих учениц, ни подопечных е н моей фитнес-группы. Маленькая, похожая на лисичку, остроносая блондинка лет 40, с о р о к с ярко-голубыми глазами. Она мотала уже второй срок. За что конкретно, я не знала. Мы не были близки. «Я тоже рада тебя видеть, к э р э н Я очень рада, что у девчонки продолжают заниматься», ответила я, но ее эта информация не особо тревожила. Она уже сидела в полоборота и вовсю строила глазки мужикам за железной сеткой, отчего они, казалось, еще больше зверели, судя по грому цепей за моей спиной в задней части салона. В следующие 45 минут я видела самый красивый в своей жизни рассвет. Автобус ехал на восток. Сперва небо впереди было я с е н е черным, и только свет железных фар указывал нам путь. Потом оно стало постепенно светлееть, и где-то вдалеке забрежил рассвет. Занимался новый день. Первый, и как потом оказалось, единственный погожий день этого штормового сезона. Не было ни дождя, ни торнадо, и мы благополучно добрались до аэропорта. Заключенных, как и всегда, в кандалах и наручниках завели в самолет и рассадили по местам. Раздался гул турбин, и он мягко оторвался от земли. Куда мы летели, я не знала. Сколько займет перелет, тоже. Мне чертовски повезло, потому что я оказалась у окна иллюминатора, и, глядя вниз, пыталась угадать, куда же мы можем направляться. Под нами растянулся ранее невиданный мною ландшафт — темно-зеленый лесной массив с черными реками, извивающимися будто длинные змеи с блестящей на солнце чешуей. «Ага, это же джунгли», — подумала я.